3 Глубокий сон сморил меня. 4 Из сна теперь очнулась я. 5 Мир так глубок. 6 Как день помыслить бы не смог. 7 Мир это скорбь до всех глубин. 8 Но радость глубже бьет ключом. 9 Скорбь шепчет згинь. 10. А радость рвется в очий дом. 11. В свой кровный вековечный дом. 12. Семь печатей или пение Ада и аминь.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 Если некогда дыхание снисходило на меня от дыхания творческого и от той небесной необходимости, что принуждает даже случайности водить звездные хороводы. Если некогда смеялся я смехом созидающей молнии, за которой гремяно с покорностью следует долгий гром действия. Если некогда за столом богов на земле играл я в кости с богами, так что земля содрогалась и трескалась, изрыгая огненные рейки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 О, вечность! Если некогда одним глотком опорожнил я пенищийся кубок с пряной смесью,